Страница 197, письмо 150. Льву Павловичу Никифорову. 1890 год, июля 22 второго. Ясная Поляна. «Сейчас получил ваше письмо, дорогой Лев Павлович, и очень благодарен вам за то, что вы написали мне о своем, не скажу горе, но затруднении. Очень желаю быть вам полезным, и вот посылаю вам то, что придумал. Первый Роман английский». Дону Ван Примечание второе. Он не новый, лет пять ему, но почти, наверное, не переведенное, между тем очень заслуживающий того. Роман с серьезным религиозным содержанием. Я думаю, что Гайды Буров напечатает его в неделе, несмотря на некоторую опасность в цензурном отношении, и я охотно напишу ему об этом. Есть еще другой роман того же автора, служащий продолжением этому – «We Too», примечание третье. Второе. Книжечка весьма оригинального и смелого поэта Уолта Уитмана, примечание четвертое. Он в Европе очень известен, у нас его почти не знают. И статья о нем с выборкой переведенных его стихотворений будет, я думаю, принята всяким журналом. Русской мыслью, я уверен, тоже могу написать. Переводить его стихи нетрудно, так как и подлинник без размера и рифмы. Третье. Drew Munda, The greatest thing in the world. Небольшая статья о любви, прекрасная и имевшая большой успех в Европе. Не знаю только, в какой журнал поместить. Примечание пятое. Четвертое. Роман Ховелса, лучшего и очень замечательного американского романиста, с хорошим современным содержанием и прекрасно написанный Примечание Шестое. Это, если только не переведено, должно быть принято с радостью всяким журналом. Еще посылаю вам хорошенький рукописный рассказ. Примечание седьмое. Оба годятся для фильетона и для посредника. «Еще чем не могу ли служить?» Приходит в голову, что в нашей большой роскошно живущей семье так много лишнего, что хотелось бы поделиться, если бы вы позволили прислать и указали бы то, чего больше всего не достает, и возраст, и рост детей. Я живу по-прежнему, недовольный внешними формами своей жизни и пытаюсь улучшить внутреннюю жизнь. Здоровье хорошо, работаю понемногу, Вас всегда был очень рад видеть, и теперь больше, чем когда-нибудь. Любящий вас Лев Толстой. Как завидно сложилась ваша жизнь, помогай вам Бог. Книжки мои, пожалуйста, не заменяйте. Примечание восьмое. В письме Никифоров просил Толстого рекомендовать ему для перевода рассказы или статьи, так как вследствие пожара он остался без средств. Второе. Донован, Лондон, 1882 год. Роман Эдны Лайель. Псевдоним писательницы Ады Элен Белли. Смотри письмо: 155. -е. Второе: We do, Мы двое. Лондон, 1884 год. Примечание четвертое. Летом 1889 года Толстым был получен сборник стихов Олта Уитмена «Листья травы. Лондон, 1887 год», вызвавший его интерес. В переводе Никифорова не выходил. Примечание пятое. Генри Друмонт Самое великое в мире. Лондон, 1889 год. К этому месту в письме имеется примечание. Отец просмотрел еще раз эту книгу и не одобряет ее, поэтому я ее и не посылаю. Он не велел. Татьяна Толстая. Шестое. Толстой в сентябре 1889 года читал роман Гоэлса Возвышение Сайласа Лафема. Бостон, 1884 год. Скорее всего, он и был рекомендован Никиферову для перевода. Седьмое. В библиотеке Толстого хранится номер журнала «Review de Dix Mundes» 1878 год от 15 апреля и 11 мая. С рассказом «La Maison» Дейкс Бардебаукс. Может быть, этот рассказ был послан Никифорову? И восьмое. Никифоров писал о том, что им приобретены новые экземпляры книг от Джони Рескине взамен принадлежавших Толстому сгоревших во время пожара. Конец примечаний.